который злобно сплюнул из гримасы отвращения на лице, поставил напротив своей фамилии небрежную закорючку. Когда секретарша убралась из кабинета, он вздохнул и, подперев ладонью щеку, погрузился в невеселые размышления. Шел десятый день трудовой деятельности Шуры Холмова в канализационной фирме. Но увидеть вожделенный план — Даже краем глаза ему не удавалось. Доступ к нему имел лишь весьма ограниченный круг из высшего руководства ГКУ. А время между тем не ждало, КГБшники, не сводившие с Димы глаз, в любую минуту могли переключить свое внимание на него, сопоставить факты. И тогда что же делать? Отчаянно размышлял Холмов. Не торчать же в этой вонючей дыре до самой пенсии. Правда, шури удалось таки установить, что недоступный план канализационных коммуникаций Одессы хранится в сейфе главного инженера управления. Но главный очень редко покидал свой рабочий кабинет, и кроме того, у дверей его кабинета неотлучно дежурила секретарша Цербер. Шура еще раз вздохнул, И принялся в раздумье мерить шагами свою келью. Вспомнив о свалившемся на его голову, кроме прочего, сегодняшнем барцебрании, он озлобленно хватил кулаком по стене. «Подумаешь, явка всех сотрудников строго обязательно», — Барматалон, — «да пошли вы своим». И тут в его голове мелькнул яркой кометой одна мысль. Холмов возбужденно хлопнул в ладоши. «Да, эта идея», — громко произнес он, — «именно так. Сегодня или никогда». Шура засуетился и стал торопливо одеваться. Но тут в кабинет взглянул начальник планово-распорядительного отдела. «Товарищ Холмов, вам необходимо срочно подъехать на улицу Мясоедовскую в дом 98». «Дайте разрешение на проведение там ремонтно-восстановительных работ с точки зрения техники безопасности», — сообщил он. «А что там?» — хмуро спросил Шура. «У мора», — неожиданно заулыбался начальник КРО. «Понимаете, там на первом этаже мастерская какого-то скульптора, а над ней коммунальная квартира, знаете, такая типичная одесская, вроде Вороньи и Слобод. И в этой квартире проходились канализационные трубы, поэтому мастерскую, находившуюся в ней скульптуры, постоянно заливала нечистотами. Сначала скульптор по-хорошему просил жильцов и в ЖЭК поменять трубы, но знаете, как у нас? Твои проблемы ты и думай, но когда его лучшая скульптура — Одесская Даная. Не была опущена на международную выставку в софии из-за того, что от нее, пардон, разило, как от ночного горшка, этот воятель так рассверепел, что маленько трунулся. Набрал он, значит, два ведра сухого алебастра в перемешку с гипсом, ворвался в эту коммуналку. И не успели ее жильцы сказать «Ой!», как он высыпал эту смесь в унитаз их единственного туалета. «Сами понимаете, что через пару минут унитаз, стивная труба и застывший гипс превратились в огромный монолит, словно, тут начальник оглянулся, союз партии и народа, и теперь этим жильцам приходится ходить до ветру во двор через два квартала». «Действительно умора», — угрюмо кивнул Холмов и посмотрел на часы. «Ладно, заеду». Без одной минуты шесть запыхавшийся Шура, держа в руках небольшой портфельчик, галопом вбежал в здание управления. Оставив портфельчик в своем кабинете, он помчался в красный уголок. Чуть не опоздали, зашипела секретарша, ставя птичку в списке напротив его фамилии. Шура досадливо отмахнулся и сел в последнем ряду. Собрание между тем уже началось. Слово для выступления имеет начальник управления Антон Филиппович Катькало.